Связи между бытовым и гротескно-фантастическим планами рассказа кажутся случайными, а финалы рассказываемых историй неожиданными. Пожалуй, о прозе гута всего точнее будет сказать, что она многомерна. Суть дела в особой способности художника передавать тончайшую взаимосвязь тех драматически и комически окрашенных импульсов, которыми насыщена ткань бытия. Это редкая и специфическая способность. Вон гути она развита необычайно. Именно поэтому его романы не укладываются в нормативные и жанровые определения. Не сатира, но и не психологическая проза, не фантастика, но и не интеллектуальный роман, и уж тем более не реализм обыденного. Во всяком случае, ни то, ни другое и ни третье в чистом виде. Для прозы Воннегута характерны смещение пропорций и постоянная перестановка акцентов, помогающие запечатлеть мир в его движении, сложности, конфликтности. Почти во всех романах изложена сущность художественного мировосприятия Воннегута, оставшегося в целом неизменным вплоть до самого последнего времени. Таящиеся в этой философии опасность – возведении понятий добра и зла в некие абсолютные абстрактные категории очевидно. Все зависело от художественного чутья писателя, анализирующего в такой системе понятий факты реальной американской действительности. Были победы, были и срывы. Но задачей для Вонны Гута всегда оставалось достичь динамического напряжения, иначе говоря, сочетать гуманность и правду, умную, гуманность, не подкрашивающую истину во избежание безотрадных выводов, и полную правду, быть может, очень горькую, но не убеждение, что в мире неизменно сохраняются человечность и добро. Но когда биологическая катастрофа из отдаленной угрозы превращается в реальность самого близкого будущего, тогда надо что-то делать — И делать спешно, и этот сигнал предупреждения звучит, пожалуй, всего настойчивее в романах Вон и Гута. Все дело в готовности противодействовать реальным опасностям, которые возникли перед человечеством в последние третьи двадцатого века и ныне уже достаточно широко поняты, в умении им противодействовать, в понимании путей истины а не мнимой борьбы за обитаемый и гуманный мир. Поэтому и все книги Вон и Гута воспринимаются не только как сигнал тревоги за будущие планеты, но и как выражение веры в человеческий разум и человеческое сердце. Остается только добавить, что в своих последних письмах Вон много пишет о себе, о своих детях. «Недавно все мои шесть детей со своими мужьями, женами, друзьями и подругами собрались у нас в Нью-Йорке. Младшей дочки двадцать четыре, старшему сыну тридцать шесть лет. Они все любят Джилл, вторую жену, вонная Гутта, с которой он уже прожил десять лет, и рады, что она так прочно вошла в нашу семью. Я счастливый человек во многих отношениях. Все мои дети такие интересные, живые люди. Старший — фермер и краснодеревщик. Второй — пилот гражданской авиации, третий – комментатор телевидения, две мои прелестные дочери-художницы, отец двух моих внуков – Марк, врач и автор большой книги. Все мы работаем. Джилл стал одним из самых знаменитых фотографов и автором популярнейших детских книг. Что касается меня, то я этим летом займусь журналистской работой – Меня пригласили комментировать по радио в июле и августе ход предвыборной кампании. Понятия не имею, что я буду говорить. Прощаясь с читателем, прошу только об одном. Постарайтесь полюбить курто Вонегута, как его уже любят тысячи людей во всех странах мира, в том числе и у нас. Рита Райт Ковалева